Пиар достал коробку спичек из кармана, зажег одну. В ту же секунду он затушил спичку и бросил ее на тротуар. Точно пламя обожгло ему пальцы. Тут же зажег вторую и поднес ее к сигарете, которую сунул в рот. Менее чем через минуту к ним подошел Эппл. Пиар пересказал ему предложенный партизанам план. Потом они молча пошли, обгоняя одиноких пешеходов по направлению к переулку шагах в тридцати от угла под тусклым фонарем стояло такси. «Ну не странно ли?» — сказал Эппл, поставив ногу на выступ дома и подтягивая носок. «Это и впрямь тупик. Солдаты где-то рядом. У тебя надет глушитель?» «У меня нет». «Да. Надень свой». Пиар повернулся лицом к стене и достал из внутреннего кармана пиджака пистолет. Свободной рукой он залез в наружный карман, вытащил черный цилиндр длиной в четыре дюйма с отверстиями на металлической поверхности и навентил его на ствол. Затем сунул пистолет обратно во внутренний карман пиджака, и тут со стороны площади донесся шум. Сначала послышались нечленораздельные крики, а затем поднялся общий вопль «Полиция! Аквали пунто полиция! Ассасинио!» «О, миссидио! Полиция! Срочно вызовите полицию! Убийство человека убили!» С площади по улице побежали женщины и дети, за ними мужчины, отдавая распоряжение неизвестно кому. Сквозь крики слышались слова «О, Маконаранция, скарпе! Мужчина в оранжевых ботинках!» А потом они увидели и партизана бегущего в толпе по улице. Он остановился в шагах в десяти от фантине Кристи и заорал. «Я видел их, я видел их, я был совсем рядом. Этот парень в забрызганных краской ботинках. Его пырнули ножом в спину». Из темной подворотни дома вынырнул человек и направился прямо к партизану. «Эй, ты, иди сюда». «Что? Я из полиции. Что ты видел?» «Полиция, слава богу. Пойдемте со мной. Там двое в свитерах». Прежде чем агент успел его расспросить, Партизан уже устремился обратно к площади, пробираясь сквозь толпу бегущих навстречу людей. Полицейский колебался и посмотрел в тускло освещенный переулок Тупик. Там в нескольких шагах от такси переговаривались трое мужчин. Полицейский жестом подозвал их. Двое рванулись с места за офицером в штатском, который уже бежал в сторону пьяца Сан-Джорно, пытаясь нагнать партизана. «У машины остался один». «Это шофер», — сказал Эппл. «Ну, пошли». Дальше все было как во сне. Викторио пошел за обоими агентами через две в переулок. Стоящий у такси мужчина сел на место водителя. Эппл подошел к машине, открыл дверцу и, ни слова не говоря, поднял пистолет. Раздался глухой выстрел, человек навалился на руль. Эппл отпихнул его к правой дверце. Пиар велел Фонтине Кристи на заднее сиденье «быстро!» Эппл повернул ключ зажигания. Такси было старенькое, зато двигатель новый и мощный. Кузов от обычного «Фиата», но мотор подумал Викторию производства «Ламборджинии». Машина рванулась с места, свернула налево и помчалась на полной скорости по вио Эппл бросил через плечо пиару. «Посмотри, что в бардачке. На этой развалюхе катались очень важные люди». Пиар перегнулся через спинку переднего сиденья и через труп шофера. Он открыл панель бардачка и выхватил оттуда бумаги. Когда он оторвался от приборной доски, машина резко вильнула в сторону. Эппл вывернул руль, чтобы пропустить два автомобиля. Тело итальянца свалилось на руки Пиару. Он ухватил труп за безжизненную шею и с силой отшвырнул на пол. Викторию смотрел, не в состоянии уразуметь происходящее. Там, на площади, мертвец плавал в бассейне с ножом в спине в окровавленной рубашке. Здесь, в полицейской машине, без опознавательных знаков, скорчился мертвец с пулей в голове, а далеко отсюда, в небольшом придорожном домике на виа Канелли лежали еще двое мертвых, которых убил коммунист, спасший ему жизнь. Нескончаемый кошмар сводил его с ума. Он затаил дыхание отчаянно пытаясь обрести здравый рассудок хоть на мгновение. «Вот оно!» — закричал пиар, потрясая листом плотной бумаги, которую он изучал в неверном свете. «Господи, вот это удача!» «Пропуск, надо думать!» — сказал Эппл, притормаживая перед крутым поворотом. «Так и есть. Эта чертова машина принадлежит тайной полиции. Да эти ребята имеют прямой доступ к Муссолине. «Надо думать», — кивнул Эппл, — «в этой колымаге зверский мотор, двигатель «Ламборджини», — тихо сказал Витторио. «А?» — переспросил Эппл, перекрывая рев мотора. Они подъезжали к пригородам Альбы. «Я говорю «Ламборджини». «Да», — сказал Эппл, явно не зная, что это такое. «Вы нам объясняете все эти вещи. Итальянские дела. Пока мы не добрались до моря, нам это понадобится». Пиара обернулся к Фонтине Кристи. Приятное лицо англичанина едва виднелось в темноте. Он говорил мягко, но настойчиво. «Не сомневаюсь, все это для вас дико и, вероятно, страшно». Но этот красный был прав. Запоминайте все, что сможете запомнить. Самое трудное в нашем ремесле — не делать то, что мы делаем, а привыкнуть это делать, если вы понимаете, что я хочу сказать. Примириться с тем, что все это на самом деле — «Вот на что нужно опереться. Мы все через это прошли, да и проходим постоянно. Конечно, это жестоко, но кто-то должен взять это на себя. Так нас учили. Я вам вот что скажу. Вы сейчас на практике получаете массу полезных навыков. Согласны?» «Пожалуй», — ответил Витторио тихо, вглядываясь в ленту дороги, стремительно бегущую под колеса Фиата в свете фар. И похолодел от внезапно возникшего вопроса «Полезных навыков для чего?». Глава 5. 31 декабря 1939 года. Челли Лигуры, Италия. Это были два часа безумия. Они свернули с прибрежного шоссе, бросили тело убитого шофера в поле, раздев до нога, не оставив никаких опознавательных знаков. Потом вернулись на шоссе и помчались на юг к савоне. Дорожные и патрульные посты были такие же, как на виа Одинокие сторожки у телефонных будок, подвое солдат при каждой. Из четырех постов три именовались с легкостью. Солидный документ, из которого яствовало, что автомобиль приписан к секретной полиции, вызывал уважение и нескрываемый страх. Переговоры на всех трех постах вел Фантини Кристи. «Вы чертовски быстро схватываете», — похвалил его приятно удивленный Эппл. «И хорошо, что вы остались сидеть сзади, вы опускаете стекло, как пенджабский принц». Свет фар выхватил из тьмы дорожный знак. «Энтрари, Монте-Нотте-Сад! Вы въезжаете в Монте-Нотте-Сюд!» Витторио узнал название, это был один из множества городков, теснящихся на побережье Генуэзского залива. Он видел этот знак десять лет назад, они с женой ехали тогда по прибрежному шоссе в Монте-Карло, Это была их последняя поездка, путешествие, завершившееся неделю спустя ее гибелью, ночью в мчащемся автомобиле.